Глава 31. Что ты там подобрал? спросила Анжела у Константина, набирая воду в чайник. Да так, задумчиво ответил тот, рассматривая раздавленную зажигалку, которую он подобрал в подвале соседнего дома. Тебе участковый что сказал? А что он сказал? Вынырнул из задумчивости Константин. Сказала, Говори, Б. Нечего тут тень на плетень наводить». «Не было там ученого», — протерев глаза, со вздохом сказал Константин. «Вот так поворот», — усмехнулась Анжела и, садясь за стол напротив Константина, добавила. «А поподробнее?» «Как это не было? А кто ж там был?» — возмутилась Мила. «Мы же видели с тобой, мой друг». «В смысле, друг?» переспросила Мила. «А ученый? Профессор Вороновский». «Он тоже мой друг», — ответил Константин. «Не имей сто рублей», — пробормотала Анжела. «Рассказывай», — потребовала Мила. Константин вздохнул и начал рассказывать. «Мы дружим втроем с детства. Эдик Вороновский стал ученым, а мы с Серегой, ну, в общем... «Контрактники». Месяц назад позвонил Эдик и сказал, что за ним следят, попросил помощи. Мы решили сделать ход конем и подменить Эдика Серегой. Они схожи комплектации и ростом, да и мордой лица тоже. Немного подстригли, немного подкрасили, и родная мама не отличит. В общем, не зря Эдик беспокоился. За Серегой сначала стал ходить хвост, а потом его похитили. Мы чего-то такого ждали, и у Сереги был маячок. Константин продемонстрировал раздавленную зажигалку. По ней я его и вычислил. «А зачем мы тогда ходили туда?» «Во-первых, убедиться, что Серега жив», — ответил Константин. «А во-вторых, передать ему средства связи». «Передал?» — сухо спросила Мила. «Передал» когда ходил во второй раз. «А нам, значит, наврал, что там никого нет». «Ну да, наврал, чтобы не спугнули похитителей. Там все было нормально. Серега должен был выяснить, кто заказчик, и через меня, если что, вызвать подмогу. Но, похоже, его похитили во второй раз». «А сейчас ты нам зачем это рассказываешь?» спросила Анжела. Нелогичнее было бы рассказать им. Она кивнула в сторону соседской дачи, где, сверкая галками, стояли полицейские машины. «Девочки, там другие службы задействованы, а мне сейчас нужна ваша машина». А «Вот пусть тебе другие службы и предоставляют машину», уткнула руки в боки Анжела. «А как же человеколюбие, как же...» Давайте спасем ученого Вороновского, язвительно спросил Константин. Как, как, а не как, буркнула Анжела. Подожди, остановила подругу Мила и добавила, обращаясь к Константину. Зачем тебе машина? Орехи колоть, разозлился Константин. Конечно же, попробовать догнать похитителей. А ты знаешь, куда они поехали? И на чем поехали? встряла Анжела. Предполагаю, что похитители наши с вами брюнеты. Следовательно, на чем мы знаем, на их машине. Остается выяснить, где они сейчас, сказал Константин. А средства связи? Ты что, не можешь ему позвонить? Но в смысле связаться? спросила Мила. Я передал жучок, а не телефон. Чтобы его прослушать, нужно, чтобы Серега его активировал, а нам, в свою очередь, подобраться поближе». «Так вот, почему тебе нужна была Дашина дача?» — догадалась Анжела. Константин возмутился и, отвечая Анжеле, не сводил глаз Милы. «Я бы мог и у Степановны остановиться, расстояния хватило бы, тем более, что я у нее в фаворе». И, видя, что дамы смутились, резко сменил тему. «Ну так что с машиной?» «Во-первых, машина Дашина», — сказала Анжела. «А во-вторых, куда ехать-то? За это время они через финскую границу перемахнуть могли». «Ну ты скажешь тоже, через финскую», — хмыкнула Мила, доставая телефон. «Ну, через китайскую, если финская не нравится, не осталось в долгу Анжела. Все равно уже не догнать». «Да ладно тебе. Сейчас поищем», — успокоила подругу Мила. «Номер-то помнишь?» «В смысле поищем?» — в один голос спросили Константин и Анжела. «Ой, ну есть у меня одна программка интересная. Один мой ученик для прикола поставил». «Номер, если я не ошибаюсь», — и Мила назвала номер машины брюнетов. «У тебя хорошая память», — с восхищением сказал Константин. «Ну так я учительница, как-никак», — с гордостью ответила Мила. «Ты полна сюрпризов», — засмеялась Анжела. Константин, заглядывая через плечо Милы в телефон, присвистнул. «Они слабые хобби у твоих учеников. Ой, мальчишки они такие. О, вот она и машинка!» Открылась дверь, и в комнату вошла Дарья. «Что там смотрите?» спросила она у уставившихся в телефон Милы и Константина. «Пытаемся отследить машину брюнетов», ответил Константин пока едут по трассе по направлению к городу. Ну, думаю, на подъезде свернут на какой-нибудь проселок, чтобы объехать стороной возможные посты ДПСников. Джип у них знатный, везде проедет. «А вот у Даши совсем даже не джип. И как ты себе представляешь нашу погоню за ними по бездорожью?» Мила усмехнулась. «Как гусеница за гепардом!» У Анжелы было свое мнение. «Да не будут они такую дорогущую машину бить по бездорожью. Если и свернут куда, так поедут потихоньку. Чего гнать-то? Фора по времени у них приличная. Думаю, если прямо сейчас рванем, то запросто нагоним». «А что, я уже дала добро на погоню с виражами и выстрелами?» возмутилась Дарья. «Даша, речь идет о жизни человека!» – всплеснула руками Мила. «Дарья, на вас вся надежда!» Внезапно перейдя на официальный тон видимо, для пущей убедительности, сказал Константин, прижав руку к сердцу. Анжела тоже попыталась что-то сказать, но Дарья, перебивая их всех, решительно заявила. «Так, стоп! Во-первых, о жизни какого человека идет речь?» Она ткнула пальцем в Константина. — Ты же сам сказал, что на соседской даче нет больше никакого ученого, а охранников сегодня ночью грохнули. Так кого нужно спасать? Дарья резко убрала наставленный на Константина палец и, не давая ему ответить, быстро продолжила. — Во-вторых, при чем тут брюнеты? И, наконец, в-третьих, Почему мы должны за кем-то гнаться и кого-то спасать на своей машине, когда у нас вся улица забита полицейскими? На каждый из ваших вопросов у меня есть ответ, но совсем нет времени. Просто поверьте мне, взмолился Константин. — Дашенька, пожалуйста, — вторила ему мило, чуть ли не со слезами на глазах. «Мы тебе по дороге все объясним», — пообещала Анжела. Растроганная их единодушием, Дарья смутилась. «Да ладно вам». И не настаивая больше на немедленном объяснении, спросила, «Куда ехать-то?» «Они сейчас на трассе на полпути к городу», — ответил Константин. «К знаменке подъезжают», — уточнила Мила. «Едем?» «Едем!» – вздохнула Дарья. Дамы засуетились, переодеваясь в дорогу и попутно закидывая в сумки все, что, на их взгляд, могло пригодиться в сложившейся ситуации. Дарья ненадолго задержалась на кухне, побросав в пакет бутылку воды, хлеб, сыр, помидоры. Из дома она вышла последней и сразу направилась к машине. Анжела и Мила уже устроились на заднем сиденье, Константин, открыв ворота, топтался у дверцы водителя. «Может, я за рулем?» — предложил он. «Ага, сейчас ворота закроешь», — рыкнула Дарья, усаживаясь на водительское место. Выехать из ворот с первой попытки ей не удалось. Улицы в их дачном поселке, как, впрочем, и в большинстве других, только-только позволяли разминуться двум легковушкам, не позбивав друг у друга боковых зеркал, а сейчас там скопилось столько автомобилей, что даже в городе наверняка возникла бы пробка. К двум полицейским машинам, на одной из которой приехал участковый, а на другой — следственная бригада, добавилась еще спецмашина для перевозки трупов. Все, что смогла Дарья, так это высунуть нос своей «Тойоты» за створ ворот. Естественно, воспользовавшись их заминкой, К ним сразу же подскочил Опер. «А вы куда это собрались?» «Домой», — ответила Дарья, не выходя из машины, и пояснила, показывая телефон. «Муж позвонил, с внуком некому посидеть, так что надо ехать, да и оставаться здесь после такого». Она кивнула на спецмашину, куда как раз запихивали носилки с упакованным в черный полиэтилен Саньком. «Как-то не хочется. Придется немного задержаться. Вас еще толком не опрашивали». «Как это не опрашивали?» — возмутилась Дарья. «Мы и участковому, и следователю вашему сразу рассказали все, что видели. тфуты Что не видели ничего. Нас поэтому и понятыми взяли. А я не про вас. Я вот про молодого человека» пояснил опер и, уже обращаясь к Константину, спросил, «Как вас там, Константин?» «А я тоже все рассказал», — возразил тот. «Надо под протокол. Все-таки вы не просто свидетель. У вас была возможность совершить убийство», — не сдавался опер. «Зачем?» — раздраженно пожал плечами Константин. Какой у меня может быть мотив, если я этих парней только сейчас первый раз увидел? Вот и объясните следователю. И не нервничайте вы так. Не создавайте себе проблем. Беря Константина под локоток, почти по-дружески, увещевал оперативник. «Это не займет много времени, а то ведь мы и задержать можем до выяснения». «Ладно, понял», — обреченно согласился Константин, пытаясь высвободить свой локоть из цепких пальцев опера. «А вы езжайте, езжайте», — крикнул оперативник Дарья, указывая на отъезжавшую спецмашину и освобождаемый ею проезд. «Не задерживайтесь, внуки — это святое». Дарья растерянно оглянулась на подруг. «Ну и чего делать?» Сейчас. Мила состроила сердито надутую рожицу, вылезла из машины и капризно прогнусавила вслед Константину. «Милый, а поцеловать?» «Ох, прости, дорогая!» Сразу же подхватил игру Константин и, демонстративно глянув на свой локоть, за который все еще держался оперативник, спросил. «Вы позволите?» «Идите!» — хмыкнул тот и отпустил локоть. Константин подошел к Миле. Та немедленно повисла у него на шее. Он обнял ее, что-то нежно нашептал на ушко, поцеловал и, бережно отстранив, направился к машине полицейских. На полпути оглянулся, помахал рукой раскрасневшейся Миле и ее подругам. «На связи, если что!» «Угу, угу!» — дружно закивали те в ответ. «Что он сказал?» Выруливая из ворот, спросила Дарья. «Сказал, что будет здорово, если мы сядем брюнетом на хвост и проследим за ними на тот случай, если они надумают пересесть в другую машину, но, естественно, без риска выдать себя, ну и в логово к ним не соваться, а он будет с нами на связи». «Ну, это мы слышали», — отмахнулась Анжела. «Да?» Все еще пунцовее щеками удивилась Мила. «Ага», — хохотнув, подтвердила Дарья. «Да, девочка, втюрилась ты основательно в своего голубоглазого агента», — тоже смеясь констатировала Анжела. «Девочки, ну я же для пользы дела», — возмутилась Мила, укоризной глядя на подруг. «Нужны мне были его поцелуи сто лет. Да не обижайся ты, это я так». Анжела вздохнула и, мечтательно улыбнувшись, добавила. «Завидую просто!» Дарья на это замечание хмыкнула, но разговор не поддержала. Выехав с участка, она остановила машину и вышла, чтобы закрыть за собой ворота. Константину явно будет не до них. Закрыла и уже собиралась снова сесть в машину, но случайно оглянувшись, увидела Степановну, Та, выскочив из своей калитки, засеменила прямиком к ним, размахивая на ходу руками. — А вы чего? Вы куда? — затараторила Степановна, заглядывая в салон через открытое окно с водительской стороны. — Да в город ненадолго по делам, — уклончиво ответила Дарья, помня, как Степановна по простоте душевной проговорилась полицией про Константина. — Вы поди брюнетов догонять собрались? — Недоверчиво прищурилась старушка. Дарья решительно опровергла такое ее предположение. «Да что ты, и в мыслях не было. Пусть полиция с ними разбирается». «Ой, девки, смотрите, видали, как они меня? И вас не пожалеют, если что. не «Не-не, что ты, мы быстренько смотаемся туда и сразу обратно». «Я гляну, что там у меня дома творится, а анжели надо на работу заскочить», — заверила Дарья, садясь в машину. «Ну ладно, ладно», — Степановна, успокоившись, отошла в сторонку. «Ты тут присматривай за всем», — попросила ее Дарья, заговорщически подмигивая. «Потом расскажешь». «Само собой», — пообещала Степановна, шмыгнув остреньким носиком. «Даша, мы вообще-то торопимся!» — укоризненно прошипела Мила. «Торопимся!» — согласилась Дарья. А когда машина немного отъехала, добавила. «Ну, знаешь, не хотелось бы, чтобы вся эта полиция погналась за нами следом. А Степановна вполне может такое устроить». Еще как может!» — поддакнула Анжела. «Да уж!» — вынуждена была согласиться Мила.